Глава пятая. Вольт был зол и одновременно очень заинтересован происходящим. Знакомство с родителями невесты состоялось, и она сама вела его по богато обставленному дому, что-то щебеча про своих великих предков. Он кивал и шел вперед, думая о самом разном. Вольт собирался отстраниться от Сабины сразу по выходе из комнаты, но заметил милую рыжую девицу с немым обожанием, рассматривающую их из-за угла. Та была наряжена как горничная, но вела себя как начитавшаяся любовных романов глупышка. Тина, заметив рыжую, Сабина Хьюз нахмурилась и сильнее вцепилась в его руку. Немедленно отправляйся на кухню и напомни миссис Голти, что мыс, «Женихом, готовы к позднему завтраку». «Сию минуту, мисс!» — откликнулась рыжая, стрельнув в гостя излишне любопытным взглядом. «Будет исполнено!» Горничная двинулась по коридору и направо, а Вольта невеста повела дальше, озабоченно оглядываясь по сторонам. Он шел практически безропотно, понимая очевидное. Хваленый дом Хьюзов напичкан ушами и ртами, готовыми сливать информацию и если в своем жилище он бы такого никогда не допустил, то здесь, похоже, всех все устраивало. Кроме того, Вольт размышлял о встрече с Сиртом Его Величества. Он ожидал увидеть зажиточного богача с наетым за годы сытной жизни пузиком и с огромным самомнением. Но Роберт Хьюз меньше всего напоминал напыщенного болвана. Скорее, он выглядел человеком, привыкшим все продумывать и рассчитывать наперед, отчего становился в глазах Вольта интересным противником. Друзьями-то им точно не быть. Миссис Хьюс также оказалась подстать мужу. От нее за версту разила древней магией и внутренней силой. Такая жена и мать никогда не даст в обиду свою деточку, что бы та ни натворила. Сама же деточка изображала из себя радушную хозяйку, Но то и дело косилось на Вольта с видом змеи, которая очень надеялась вскоре пригреться на его груди. Красивая, наглая, распущенная и избалованная. Недостойная дочь хьюзов ему не нравилась, но выборы ему и правда не оставили. Тут как раз вспомнилось то, как к Вольту около часа назад снова заявился дядюшка Олли. Сам он работал в своем кабинете, когда услышал радостный возглас матери, приветствующий родственника. «Молли, ты все хорошаешь, сестрица. А где твой паршивец-сын?» «Не говори о нем так, Оливер. Умоляю, и почему вы вечно надеетесь подеть друг друга?» «Это выше меня, милая», ответил Оливер и, судя по звуку приближающихся шагов, быстро направился в сторону кабинета племянника. Дверь была приоткрыта, Чем Оливер сразу воспользовался, стукнув костяшками пальцев по притолоке, он вошел и, щелкнув затвором замка, присел на кресло у шкафа с книгами. «Какими судьбами?» — не стал оттягивать неизбежный разговор Вольт, с удивлением отметив запертую дядей дверь. «Мне казалось, мы все обсудили. Ты получил свою вещь, я остался при своем мнении. Что еще? Тебе не понравится» признался Оливер, блаженно улыбаясь. «У меня новости по поводу твоего будущего». Вольт, почуяв неладное, отложил в сторону книгу и записи, сделанные по ней. Приподнявшись, он развернул стул и сел лицом к дяде, чтобы смотреть ему в глаза. «Слушаю». «Я больше не прикрываю тебя, Вольт». Будничным, немного уставшим тоном проговорил Оливер. — Больше не прошу своих друзей закрыть глаза на кое-какие пакости одного не в меру ретивого репортера. Больше не присматриваю за тобой. Ведь ты сказал, что правда всего дороже, правильно? Вольт павел плечами, изображая равнодушие. — Давно пора было прекратить эту нелепую опеку. Я сам в состоянии. — Так вот, — перебил его дядя, — хотя я и перестал следить за твоими делами. «Кое-кто по привычке продолжает сливать мне информацию о твоих достижениях и проколах, малыш!» «С чего ты решил, что мне это интересно?» — уточнил Вольт, демонстративно снимая очки и протирая стеклышки собственной рубашкой. «У меня предчувствие...» — в голосе Оливера слышалось невероятное самодовольствие. Но ну. Вольт вернул очки на переносицу и уставился на него. — Сам Роланд Сонерсби наводил про тебя справки, малыш. — Ты будто в восхищении. — Тебе показалось, — отмахнулся дядя. — Так вот, этот Сонерсби когда-то работал в моем управлении. Был самым молодым начальником отдела по контролю за магическими нарушениями. Но разоблачил не тех парней и вылетел со службы. Теперь он частный сыщик. Беспринципная сволочь которая берется не за все, но уж если начал дело, то Оливер Красноячи умолк. И... ну и зачем ему я? На самом деле он интересуется Юаном Филзом, таинственным репортером, пишущим скандальные статьи с разоблачениями. «Может, хочет пожать мне руку?» — усмехнулся Вольт. «Думаешь, учитывая то, что они с Робертом Хьюзом друзья с колледжа, Не очень верится. Но все может быть. Вижу, ты не очень впечатлен. У меня с главным редактором заключен договор о неразглашении личности. Если он нарушит соглашение, то выплатит мне такую неустойку, что я смогу безбедно жить следующие лет. Десять минимум. Или Молли купит тебе отличный гроб. В последний путь. Поддержал беседу Оливер. Ведь Роберт Хьюз лично размажет по стенке того, кто собрался очернить репутацию его единственной, и, внимание, ни в чем не виноватой дочери. Я видел твой блокнот, напомнил Вольт, тот, в котором я записываю показания. Да, там много важного: имена, события, по минутам и все со слов людей, склонных к лжи. Каждый из них всегда стремится прикрыть свой тыл, малыш. Но домыслы и личные впечатления я в блокнот не записываю. А спросить ты не захотел. Ты бы не ответил. Это точно. Потому что я занимаюсь своей работой, а ты лезешь не в свое дело. Но теперь, когда ты вляпался по самые уши, желая найти правду, я скажу тебе еще кое-что. Сабина Хьюз при нашей встрече была напугана и не ответила прямо ни на один вопрос мне помешал ее отец зато барбара жарди отвечала уверенно и точно сразу поминутно разложив события того вечера и без капли страха или сочувствия сообщила что ее подружку пытались изнасиловать она постоянно смотрела на присутствующего в комнате отца а тот невероятно нервничал хотя внешне был спокоен как удав парни избившие жертву внятно ничего не объяснили оба в ночь преступления оказались В умат пьяны. Другие свидетели избиения не могут сказать, с чего все началось. Теперь спроси меня, кто виноват, и я скажу, что не знаю. Но, полагаясь на чутье, думаю, это не Сабина. Теперь у меня вопрос. На каком основании ты хочешь обвинить во всем мисс Хьюз? Вольт молча смотрел на дядю. Насколько правдиво сказанное. Чутье эмпата — это практически стопроцентная гарантия правды. Но что мешает Оливеру солгать, дабы прикрыть магов? Ты бы сказал мне все это еще в булочной, нашелся Вольт, если бы не думал, что Сабина Хьюс виновна. Я пытался сказать. Усмехнулся Оливер. Но ты не слушаешь, если тебе не интересно, малыш. И теперь основной вопрос: ты готов оклеветать невиновную девушку, лишив ее карьеры, выставив преступницей только потому, что гордость не позволяет признать ошибку. — Это не ошибка! — упрямо ответил Вольт, поднимаясь с кресла. — Предлагаю проверить. — Удивил его дядя. — И как же? Ты выдашь себя за ее жениха. Мистер Хьюз как раз подыскивает ей удачную партию. И я сказал, что лучше тебя ему не найти. — С ума сошел! — С тобой точно сойду! — кивнул Оливер. — Итак... «Вот как мы поступим». Вольт тряхнул головой, возвращаясь в действительность, где они с Сабиной замерли у стола, накрытого к семейному бранчу. «Нам нужно подождать родителей», — сухо проговорила невеста. «И пока мы их ждем, почему бы вам не показать мне ваш сад? Как можно вежливее?» — спросил Вольт, бросив красноречивый взгляд на рыжую горничную, вновь замаячившую неподалеку. «Что ж...» Сабина раздраженно посмотрела в сторону Тины. «Хорошо. У нас чудесные розы. Я покажу вам». «О, это мое любимое времяпрепровождение», — наигранно восхитился Вольт. «Да? И какой сорт ваш любимый?» «Белый». Он постарался вежливо улыбнуться, но вышло лишь пугающий оскал. «Хотя красный тоже ничего». «Да вы знаток», — усмехнулась Сабина. «Прошу сюда». Она указала на дверь, ведущую в сад. Вольт галантно распахнул ее, пропуская девушку вперед, а после вышел сам, успев довольно-таки громко сказать «Надеюсь, наше короткое уединение никто не нарушит». Какое-то время молодые люди молча шли по тропинке, выложенной плоскими каменными ромбами, и скучающе рассматривали разнообразные кустарники роз. Наконец, добравшись до яблонь, Вольт остановился, задержав тем самым и Сабину. «Вы не похожи на девушку, мечтающую о замужестве с простышом», — сказал он, задумчиво глядя в красивое лицо невесты. «Зачем вам эта афера?» Сабина мешкала с ответом. Нахмурившись, она смотрела то на дом, то на собеседника, явно теряясь в догадках, как правильно себя вести. «Вы можете мне довериться», — подбодрил ее Вольт. «Я ведь тоже жертва обстоятельств». «Жертва?» Красивые тонкие брови девушки чуть приподнялись, а глаза расширились. «Вас заставляют обручиться со мной?» «Вы удивлены?» Вопросом на вопрос ответил он. «Немного. Его губы искривились не то от презрения, не то от новой попытки улыбнуться ей. Считаете, даже возможность брака с вами — это честь?» «Скажем так, я не считаю себя ужасной кандидатурой в жены», — парировала Сабина. Сцепив перед собой руки, она пристально смотрела на жениха, и в ясном свете солнца ее глаза смотрелись особенно яркими, напоминая сочную зелень травы летом. «И все же ваш отец воздействовал на близкого мне человека, а тот, в свою очередь, надавил на меня. И все ради этого фарса. Вам приятно быть марионеткой в чужих руках, мисс Хьюз?» Ее губы дрогнули, будто она собралась ответить, но она передумала и продолжила молча смотреть на него. «Мисс, хватит!» – перебила его Сабина. «Если это все, о чем вы хотели поговорить, то нам лучше вернуться в дом. Можете думать обо мне все, что вам угодно. В любом случае, этот, как вы изволили выразиться, фарс, скоро кончится, и мы снова будем жить, как прежде». «Вы в этом твердо уверены?» – спросил Вольт. «Да», – он покачал головой. «Значит, считаете, обручения со мной хватит, чтобы закрыть людям рот? Думаете, они все решат, что раз уж вы связываете судьбу с одним простышом, то не можете быть виновны в причинении тяжкого вреда другому?» Сабина дернулась, как от удара, отступила на шаг. Она совершенно не умела скрывать эмоции, и теперь на ее хорошеньком личике отражалось все, от ужаса до безуспешных попыток взять себя в руки. Девушка вздыхала, отворачивалась, мяла пальцы, прикусывала нижнюю губу и изредка слегка качала головой. «Да, я все знаю. Не вы, не с долгой тишины, Вольт. Я осуждаю вас». «Осуждаете?» — она посмотрела в его глаза. «Да кто вы такой? Тот, кого выбрали вам в женихи. Я не нуждаюсь в вас», — выпалила Сабина. «И свое мнение можете оставить при себе. Оно меня не волнует». «Зато вас волнует мнение судьи и присяжных, не так ли?» Вольт упивался победой, он практически выбил признание из девицы. «Да, мне важно, что они подумают», — внезапно спокойно проговорила Сабина, «потому что от них зависит моя карьера, а от вас не зависит ничего. Вы пустое место для меня, очередной простыш, с которым у меня не может быть ничего общего». Она распалялась, щеки Сабины полыхали красным, а в глазах от чего то добавилась желтизна, и теперь они забирали едва ли не все его внимание. «Ведьма!» встрепенувшись, подумал Вольт. «Значит, эта помолвка вам не нужна!» постановил он вслух. «Нет!» выпалила она, сложив руки на груди и упрямо вскинув подбородок. «Катитесь к мамочке под бачок, мистер Краспер!» «Не больно-то вы «Зло!» засмеялся Вольт. «Не боитесь, что приду свидетельствовать против вас в деле об избиении простыша?» Ее глаза совсем слегка увеличились, но она тут же мотнула головой. «Боятся вас? Ха! Тот же, кто заставил вас прийти и быть моим женихом, умело закроет вам рот. Уходите, и я прикажу Тине проследить за вами, чтобы ничего из столового серебра не пропало». Вольт выпрямился до хруста в позвоночнике. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя настолько оскорбленным. «Серебро?» — хрипло переспросил он. «Я украду вас гораздо больше, мисс. И что же? Вашу драгоценную карьеру!» Вольт дернул головой, одновременно оттягивая узел шейного платка и чувствуя себя так, будто его душат. «Не смейте даже говорить об этом!» Сабина разгневанно шагнула вперед, и ткнула в него пальцем. «О, я посмею!» Вольт схватил ее за руку и заявил. «Вы ответите за то, что натворили, и я не побоюсь угроз вашего отца!» «Да за что мне отвечать?» Сабина выдернула руку из его захвата и прижала к груди. «За вашу оскорбленную гордость?» «За вашу чрезмерную самовлюбленность и избалованность! Ненавижу вас!» Бросила она, пылая от ярости, и стиснула кулаки. — А, это между нами взаимно, — тихое зло произнес Вольт. В тот же миг они услышали жидкие аплодисменты из-за спины Вольта. Он обернулся, и Сабина подошла к нему и встала чуть позади. — Как славно, что вы хоть в чем-то пришли к согласию! — хищно улыбаясь, заметил Сирдхьюз. Хлопать он перестал и теперь замер, опершись на свою неизменную трость. — Давно вы здесь? — спросил Вольт как только пришел в себя от неожиданного появления отца-невесты. Раньше он никогда не проявлял такой беспечности, но девчонка настолько завладела его вниманием, что весь мир мог провалиться в ад, а он и не заметил бы. Это его еще больше разозлило. «Какая разница?» – пожал плечами, обманчиво спокойный хозяин дома. «Главное, что вы поговорили и немного выпустили пар, а значит, за столом будете вести себя прилично». И не заставите мою дорогую супругу переживать. Она очень волнуется из-за столь поспешного обручения Сабины. Но я уверил ее, что сделаю все, чтобы дочь была счастлива. И Абигейль мне поверила. Подвести ее я не могу. Потому, дорогие мои, будем стараться сообща». Сабина надрывно вздохнула, напомнив о себе. Вольт посмотрел на нее, а она на него упрямая и очень сердитая, жутко раздражающая с первых минут знакомства, но, сколько бы он ни выглядывался в нее, не выходило рассмотреть ту, что могла подстрекать людей на жестокое избиение. Слишком живой и открытой была ее мимика. — Так что же заставило меня кричать на нее и угрожать карьере вместо того, чтобы продолжить искать доказательства ее вины? — поразился он сам себе. Дошло до того, что Вольт ощутил в груди укол совести. Такого он за собой припомнить не мог с самого детства. Спустя час его отпустили. Именно отпустили. Складывалось все более стойкое ощущение, что он муха, попавшая в паутину к здоровенному пауку собравшемуся сначала вдоволь поиграть с пленником, а после съесть с потрохами. На этом сравнении Вольт задумался и на некоторое время ушел в себя, размышляя над глобальным вопросом, есть ли потроха у мух. А всему виной чудесная домашняя наливочка, которой его угостила миссис Абигейл Хьюз. Она так смотрела на него, так мило улыбалась и говорила, будто женитьба на ее единственной дочери дело решенное, И Вольт оказался добровольно-принудительно принят в семью Хьюза. Эта странная женщина называла его чудесным молодым человеком. Уговорила пригубить во время бранча настойку для настроения и мечтала, чтобы у внуков был его подбородок. Вольт споткнулся и сурово сдвинул брови. Посмотрел на ни в чем не повинный камень. В это же время кто-то посигналил из проезжающего мимо авто, окончательно возвращая в реальный мир. «Чертовщина какая-то!» — пожаловался Вольт камню. Плотнее запахнув пиджак, он быстро направился дальше, силясь избавиться от тумана в голове. Однако, даже добравшись до небольшого уютного дома Красперов, Вольт так и не смог совладать с усталостью. «Сынок!» — услышал он голос матери, едва зайдя. «Да, это я. Чудесно. Думала, ты не успеешь к обеду». моли Краспер...» Невысокая, полненькая брюнетка появилась в холле, вытирая руки о передник. Ее улыбка, как всегда, заставила Вольта встряхнуться и отбросить в сторону все невзгоды. «Ты снова возишься на кухне», — заметил он, приближаясь и целуя женщину в щеку. «Мы с Руни как раз заканчиваем», — Вольт покачал головой. «Ты ведь знаешь, милый, у меня от безделья начинается мигрень», — заметила Моли. «Кстати, вечером меня пригласили к Уилсонам, и ты мог бы...» «Нет, мам, но у них совершенно очаровательная дочь, ты бы только...» Вольт, хотевший было уйти к себе, передумал. Решительно схватив мать за плечи, он посмотрел в ее карие глаза и сообщил «Я помолвлен». Молли не шевелилась и даже не моргала. Через какое-то время он заподозрил, что мать еще и не дышит, но тут раздался всхлип. А следом она засмеялась в свойственной ей манере, слегка откинув голову и вздрагивая всем телом, хохотала до слез. Вольт терпеливо ждал. «Ой, прости, милый!» — наконец сказала она. «Просто мне такое послышалось!» Не послышалось. Моли снова умолкла на этот раз, сверля сына возмущенным полным непониманием взглядом. «Это правда!» — нарушил тишину Вольт. «Ты, может, не знаешь значение этого слова?» Нашлась Молли. «Помолвлены — это означает, что у вас есть намерение жениться, сынок. Значит, ты сделал предложение некой девушке, даже не познакомив меня с ней и с ее семьей. Ты, которого я уже несколько лет уговариваю присмотреться, мама!» Прервал он. «Я сожалею, что не смог познакомить вас раньше, но нас захлестнули чувства». «По переписке». «По переписке?» Молли округлила глаза, прижала пухлые ладошки к выдающейся груди. «Да». Лгать матери тяжело, но Вольт ничего не мог поделать. Когда он уходил из дома Сабины, ее отец вызвался проводить жениха и в весьма жесткой форме напомнил, что легенда должна выглядеть правдоподобно, ведь от этого зависит очень многое. Я могу быть прекрасным другом, сказал Роберт Хьюз, не выпуская руку Вольта после прощального пожатия. Могу открыть перед вами десяток нужных дверей и провести в мир, о котором вы даже не мечтали. Понимаете? Вижу, что понимаете. Ну и не дай бог вам ощутить, каким я могу быть врагом. Меня самого от себя воротит, когда представляю, какие ужасные вещи могу сотворить с таким замечательным, перспективным молодым человеком. бр Но мы же друзья. Пожалуй. Никаких пожалуй. Сирт Хьюз покачал головой. Никаких оттенков, мой мальчик. Теперь только черное и белое. Только да или нет? Да. Сирт Хьюз хищно улыбнулся, притянул к себе Вольта и хлопнул его по спине свободной рукой. А затем так же... Резко отстранился и выпустил беднягу из захвата. — Тогда вся Ритария должна в ближайшее время узнать и поверить, что ты безумно влюблен в Сабину. Не жалей искренности. Теперь ты самый счастливый парень. — Эм... Посмотри, кто ты и кто Сабина, — напомнил Сирдхьюз. — Представляю, как вы волновались, даст ли ее отец разрешение на женитьбу. А я дал. Золотой я человек. Платиновый. Пробурчал Вольт, разворачиваясь, чтобы уйти. «Я все понял. Тогда всего доброго, мистер Краспер. Всего доброго». «Сын!» — вернула внимание Вольта Молли. «Что за ересь ты несешь? Я хочу знать, что происходит». «Происходит любовь, мама. Это так сложно объяснить, но уверяю тебя. Я самый счастливый человек в рестарии. Так и передай всем, кому пойдешь на чай». Сабина задумчиво воткнула иглу в белое льняное полотенце и тут же совсем не по-девичьи чертыхнулась. Дернувшись всем телом, она сунула в рот уколотый от неосторожности палец и горько вздохнула, глядя на мать. — Осторожнее, дорогая! — не поднимая взгляд от вышивки, проговорила Абигель. — Так ты испортишь и полотенце, и свои красивые ручки! — Сабина фыркнула. Нервно сложив полотенце вокруг пяльцев, она воткнула сверху злосчастную иглу и переложила вышивку на журнальный столик. Посидев без дела какое-то время, Сабина почувствовала, что вот-вот лопнет от переполняющих ее чувств. «Это так глупо!» — воскликнула бедняжка. Встав с кресла, она подошла к приоткрытому окну и демонстративно вдохнула воздух полной грудью. «Я устала сидеть в заперти. Как скажешь!» — покорно согласилась мать, которая вот уже второй день была еще и надсмотрщиком. — Сейчас закончу с красными нитками и прогуляемся в саду. Я как раз собиралась срезать несколько роз в столовую. — Давай это сделаю я, — с готовностью предложила Сабина. — Милая, у тебя отвратительный вкус, — не стала кривить душой Абигель. — Ты выбираешь не то, что нужно. — В таком случае я просто подожду тебя там. «Это ни к чему». Абигель бросила на дочь взгляд в полном понимание, но не сочувствия. «Минутой позже отправимся вместе». «Ах, ну сколько можно!» Сабина быстро подошла к матери, аккуратно прихватив юбки, приподняла их и села прямо на полу ее ног. «Прекрати следить за мной, это так унизительно!» Абигель по-доброму улыбнулась и, отложив вышивку, погладила дочь по щеке. «Унизительно, моя дорогая, ловить тебя среди ночи на пороге нашего дома. Я просто хотела пройтись с дорожным саквояжем и документами. Мама, это была минутная слабость», — Сабина картинно всхлипнула. «И она больше не повторится. Ведь теперь, обдумав все, я понимаю, что вы желаете мне только добра. Значит, мне нужно просто довериться тебе?» — спросила Абигейл пристально глядя на дочь. Сабина предательски покраснела, проклиная себя за абсолютное неумение врать. Она с трудом проглотила ком, вставший в горле, и тихо ответила. «Да, мне можно довериться». «Хорошо». Совесть Сабины сжалась в несчастный, пристыженный комочек. «Так просто?» «Конечно, я же твоя мама». Сабина должна была обрадоваться, но что-то в лице Абигель Хьюз не давало ей расслабиться даже на секундочку и не зря. Вот только...» Мама нежно погладила дочь по голове и уточнила. «Скажи, милая, что за письмо от имени отца на документе с его печатью ты отправила первым магическим классом в Грэмми-холл?» Сабина забыла, как дышать. Она чувствовала себя малышкой, перепачканной шоколадом и пойманной на краже конфет, но утверждающей, что ничего не ела, благо мать не стала долго пытать ее своим мудрым, все понимающим взглядом. «Одним словом, дай мне минуту закончить с красной ниткой и отправимся в сад, если ты еще не передумала прогуляться». Абигель снова принялась за вышивку. Сабина поднялась, зло одернула юбку и вернулась в свое кресло, понимая, что этот бой проиграла с треском. «И как только родителям удается все предусмотреть», — думала она, «кажется, я еще только планирую что-то, а они уже в курсе моих замыслов и нависают над душой рассказывая почему так делать не стоит от понимания своего бессилия сабина чувствовала себя униженной обида острой занозы засела в голове не давая спокойно обдумать происходящее да она немного вспылила когда вчера за бренчем увидела искреннее намерение мамы принять Краспера в семью этого напыщенного выскочку с замашками вершителя судеб А все из-за дурацкой искры, проскочившей между Сабиной и нахальным Краспером при соприкосновении их рук. Она недовольно мотнула головой, как делала это всякий раз, когда слышала семейную легенду о Даре, прапрадеда-алхимика, своим потомкам. Мистер Грэм Кейн имел репутацию сильнейшего мага своего времени. Он много экспериментировал и совершил несколько интересных открытий гораздо более интересных, чем то не доказано никем действо, коим так гордилась Абигель. И все же матери Сабины нравилось думать, что семейная легенда, передаваемая из поколения в поколение, правда. И теперь... О горе! Абигейл была совершенно убеждена, что судьба ее дочери — выйти замуж за простыша Вольта Краспера. И все из-за какой-то искры при первом касании. Отец же, с которым Сабина надеялась поговорить наедине, вел себя странно и весь остаток дня провел в своем кабинете, принимая только жену и срочную корреспонденцию. К вечеру, осознав, насколько серьезно намерение матери и насколько наплевательски относится к ней отец, Сабина не придумала ничего лучше, чем осуществить побег. Как только отец покинул свой кабинет, она пробралась туда и, отправила два письма на магических бланках Сирта. Одно – в управление университета с просьбой о распределении ее на практику в пригород близ Белфорта, где находится их старое имение Грэмихолл, А второе письмо адресовалось управляющему самого имения, дабы подготовили для мисс Хью спокои. Замуж Сабина решительно не хотела, тем более за ужасного Краспера, посмевшего угрожать ей в саду. Оставалось лишь придумать новый план побега, только теперь делать это не спеша, с холодной головой, благо времени было много. «Ну вот, я закончила», — радостно постановила Абигель, поднимаясь с кресла. «Как ты смотришь на то, чтобы резкий хлопок двери о стену прервал хозяйку дома, заставив ее и Сабину вздрогнуть от неожиданностей и замереть?» в ужасе разглядывая взбешенного Сиртахьюза, Хьюза. «Вот вы где!» Он стукнул тростью о пол, сорвал с себя шляпу и, глядя на дочь, прорычал. «Я рад поздравить тебя, дорогая моя, с назначением на практику. Значит, решила покинуть нас и погостить годик в Громихолле?» Кровь отлила от лица Сабины. Крепче вцепившись в подлокотники, она покачала головой, а потом набравшей смелости, вздернула нос и кивнула. — Вот ты молодец! — внезапно выдал Сирдхьюз. — А то я голову ломал, людей напрягал, а ты все сама решила. Так даже лучше. «Да — Да? — удивилась Сабина, тут же забыв о гордости и ожидая подвоха. Уж больно страшный вид был у отца. «Да — Да! — подтвердил он ее худшее опасение. — Будете жить там с мужем, душа в душу. «Завтра после полудня выезжайте». «Кто?» — не поняла Сабина. «Ты, твой супруг!» «Но, милый!» — все же вмешалась Абигель. «У Саби нет мужа, она лишь обручи нас». «Мы это поправим», — пообещал Сирт Юс, злобно сверкнув глазами. «Звони своим портнихам, дорогая, пусть подгонят под нее что-то из готовых платьев. Свадьба будет завтра в полдень. Какую церковь предпочитаете?» — Мне очень нравится та, что на «Палмрайт» — неожиданно спокойно отозвалась Абигель. — Там так мило и уютно. А тебе, дорогая? Сабина не нашла в себе сил ответить, только неопределенно мотнула головой, тем самым говоря то ли «да», то ли «нет», то ли «прощайте, моя жизнь кончена». Вот и славно. Сиртхью снова стукнул тростью, напомнив Сабине судью с молотком, выносящего приговор. Тогда всем готовится к торжеству. — А как же жених? Он может не понять такой спешки? В глазах Сабины забрежил свет надежды. — К нему я поеду лично, — оскалившись сообщил Сиртхьюз. — Если хочешь кого-то воодушевить по-настоящему, делай это сам. Отец Сабины, как и обещал, устроил все. И с женихом договорился, и со священнослужителем, и даже с родственниками с обеих сторон. Портниха, подгоняющая свадебное платье, была в полнейшем восторге от истории, что рассказала ей миссис Хьюст по большому секрету. Сабина иногда прислушивалась к словам матери и едва удерживалась, чтобы не застонать вслух. — Конечно, мы с Робертом были в шоке от такой новости, — заговорщически шептала Абигель. — Мне даже пришлось пролежать весь день с мигренью. Так повлияла на меня эта история. Но позже, увидев нашу девочку рядом с мистером Краспером, я не смогла сказать «нет». Это оказалось просто невозможно. Так они смотрели друг на друга, так держались рядом. Что же касается Роберта, она загадочно умолкла, выжидая положенное время, чтобы портниха и две ее помощницы прониклись. Грациозным движением Абигейль, Взяла чашку с чаем со стола и нарочито медленно сделала глоток, смакуя напиток. В итоге одна из помощниц портнихи с таким восторгом посмотрела на Сабину, что та покраснела до корней волос, не зная, чем ответить на такое коварное любопытство. — Что же Сирт Хьюз? — не вынесла и сама портниха. Умело подколов лишнюю ткань на рукаве, она посмотрела на невесту и ласково улыбнувшись, неожиданно мечтательно произнесла. «Ах, любовь, любовь!» Он разрешил молодым обвенчаться завтра же, выстрелила в упор Абигель, когда никто уже не ожидал. «Как завтра?» – поразилась портниха, озадачена, глядя на множество булавок, воткнутых ею в ткань. «Может, хотя бы послезавтра?» «Нет-нет, послезавтра они уже уедут в имение моих предков. Оба молодые специалисты, а работа не ждет. Молодежь теперь другая. Они не приемлют правил аристократии и норовят получить профессии. Абигель покачала головой и вновь отпила чай. Портниха, придя в себя от первого шока, стала работать куда быстрее и вскоре отпустила Сабину, обещая рано утром прислать готовый наряд. Ее помощницы, две миловидные молодые девушки, уже горели от нетерпения поделиться секретом со всем светом, что было видно даже такой неискушенной интриганке, как Сабина. К утру третьего дня, с момента происшествия в университете, весь Солден знал о романтической истории любви между завидной невестой хьюс и простышом, почему-то сиртом без образований и струщоб. Ну а к обеду, когда из автомобиля вышла бледно-зеленая от недосыпа невеста с замазанными, но все равно заметными синяками под глазами, Ни у кого из гостей не оставалось сомнений. Девицы скоро рожать. Сабина чувствовала себя раздавленной и готовой на любую глупость. Она металась между желанием упасть в обморок от бессилия и жажды задушить кого-нибудь голыми руками. И если до бракосочетания в происходящее верилось с трудом, то после ее держало на ногах лишь обещание отца организовать молодоженам развод через полгода. «Я взял с него клятву защищать тебя и не делать ничего, что могло бы тебе навредить, и закрепил произнесенные магией», — сообщил ей Сиртхьюз в утро перед заключением брака. «Полгода будете жить в имении, занимаясь каждой своим делом, а как только я улажу все с делом Дарта Пайма, организуем развод». Сабина с недоверием и восторгом уставилась на отца. «Ты допустишь развод?» «Допущу». Неожиданно мягко ответил Сиртхьюз. «Только помни, что нужно воздержаться от... Не исполнять все, что положено супругам, Если они хотят остаться супругами». Сабина нахмурилась и деловито уточнила. «Я не понимаю, что не исполнять?» Ее отец округлил глаза, Замялся и издал странный звук. Затем беспомощно посмотрел на жену. «Аби!» — взмолился он. Главное, не исполнять супружеский долг, Сабина, пояснила ей мать, широко улыбнувшись. Иначе развод будет для тебя не просто пятном на репутации, а черной меткой. Все приличные семьи будут шарахаться от жены, делившей с мужчиной постель, а потом просто решившей сменить его на другого. Что? Вы думаете, я с ним? Ох, никогда! заверила Сабина, смущаясь и злясь. «Никогда не говори никогда», — тихо прокомментировала Абигель, дав знак мужу, чтобы тот вышел из комнаты и оставил их наедине. «А теперь давай приведем тебя в порядок. Пора под венец, дорогая». И вот свершилось. Обряд закончился торжественным пожеланием от священнослужителя. Он хотел, чтобы жених поцеловал невесту. Сабина в ужасе посмотрела на Вольта и прошептала. «За что?» «Раньше надо было думать». Положив руку ей на затылок, он сделал шаг к невесте и быстро чмокнул ее в плотно сжатые губы. Она только и успела вскинуть ладони да упереться ими ему в грудь. «Спокойно», — прошептал Вольт, второй рукой схватив фату и прикрыв их от гостей. «Сейчас закончим». По телу пробежали мурашки, а в висках громко застучало. Стоять на глазах у десятка родственников, прижимаясь к чужому мужчине, — Стыдно и неловко. — Ненавижу тебя, — шепнула Сабина. — Ты повторяешься, — ответил он, отстраняясь. Натянув на лицо улыбку, Вольт посмотрел на гостей. Те громко захлопали, загомонили десятком голосов. Идя по проходу, молодые старательно изображали счастье, а у выхода из церкви им пришлось некоторое время позировать для магических снимков на долгую память. На дальнейшее празднество новоиспечённая супружеская пара не осталась, их ждала дальняя дорога. Но гостей это не сильно смутило. Они рады были обсудить случившееся за хорошей едой и без самих виновников торжества. Все, что успела Сабина, переодеться с помощью матери в дорожный костюм, а также тепло проститься с родителями, пообещав писать им каждую неделю. Отец лично проводил Сабину к новоиспеченному супругу и передал ее с рук на руки, уже в который раз грозно потребовав беречь единственную наследницу Сирта. К автомобилю молодые люди отправились вдвоем, попрощавшись с гостями и лучась радостью из последних сил. Им обоим не терпелось покинуть сцену, на которой пришлось сыграть главные роли для родни и поскорее отправиться в путь. Однако не все так легко поверили в их любовь. «Всего доброго!» – пожелал супругам, откуда не взявшийся Оливер Лайонс, застав Вольта и Сабину уже у машины. «Надеюсь, этот брак пойдет вам обоим на пользу». Сабина испуганно посмотрела на супруга, но тот только усмехнулся. «Твоими стараниями, господин следователь, мы стали самыми счастливыми людьми в Рестарии. Видишь, как нас распирает от восторга? Это еще не предел». Мистер Лайонс нахмурился и, бросив на озадаченную Сабину негодующий взгляд, молча протянул запечатанный магией желтый конверт. «Что это?» — уточнил Вольт, прежде чем принять подношение. «Это, конечно, не мой блокнот, но тоже может пригодиться», — холодно проговорил мистер Лайонс. Вольт передернул плечами и сильнее сжал челюсть, отчего скулы проступили острее. Подумав еще пару мгновений, он все же взял конверт и спрятал во внутренний карман классического черного фрака. Сабина с огромным интересом следящая за странным поведением мужчин, неожиданно поймала себя на любовании Краспером. Ее мысли как раз витали вокруг наряда, идеально подчеркивающего фигуру Вольта, его смуглый цвет кожи и ясные карие глаза. Но осознав, о чем думает, она устыдилась и отвернулась и наткнулась на внимательный взгляд следователя, из-за чего смутилась еще сильнее. «Нам пора», — тем временем заявил Вольт. Он открыл дверь перед Сабиной, а после стоило ей расположиться в салоне, повернулся к мистеру Лайонсу и что-то тихо сказал. Сабина не могла расслышать ни слова и очень опечалилась по этому поводу. «Она будет вне себя и вряд ли скоро простит тебя, малыш», внезапно ответил мистер Лайонс, не считая нужным понижать голос. Да, и еще, письмо прочти при первой же остановке. Там важная информация. Вольт чертыхнулся и попрощался с ним кивком головы, не считая нужным говорить что-то еще. Усевшись за руль, он погрузился в свои мысли о Сабина, продолжавшая смотреть в окно на оставшегося снаружи рыжего мужчину, вдруг ясно поняла, кто именно был человеком, повлиявшим на Краспера, и заставившим того стать ее супругом. А еще она невероятно, просто до ужаса, захотела узнать, кто же та женщина, что не сможет простить ее мужа.